глава 23 дома саблин нашел записку от мацнева с указанием адреса куда должен был он явиться к 10 часам вечера и постучать особым образом саблин поморщился черт знает что такое проворчал он все это отдает бульварным романам». он съездил в институт к тане потом заехал к известному врачу переговорить с ним относительно зои николаевны Снёсся по телефону с санаторием в Райволове, заказал комнату, обещав сам приехать на другой день с больною, отправил своего старого лакея Тимофея на Пушкинскую, успел побывать у председателя Георгиевской думы и в 10 часов вечера был на установленном месте. Все эти хлопоты утомили его, но он делал их охотно. И потому еще он делал их охотно, что деликатность положения Зои Николаевны невольно набрасывала тень на него. Жертва оказалась не такой маленькой, как казалось, но во имя христианской любви Саблин решил довести начатое дело до конца и действительно спасти Зою Николаевну. Посвятить в ее драму он решил только Мацнева, чтобы Мацнев мог наблюсти за ней и помочь, когда Саблин уедет на фронт. В глубокой порядочности Мацнева Саблин был уверен. Когда он постучал костяшками пальцев в дверь какой-то незнакомой квартиры в конце Сергеевской, Он услышал за дверью шорох и голос Мацнева. Мацнев спросил, кто там? — Это я, Иван Сергеевич, — сказал Саблин. — Кто вы? — Да Саблин, не слышишь разве? — Мало ли Саблин их на свете. Как зовут? — допрашивал Мацнев. — Александр Николаевич. Что за ерунда, Иван Сергеевич? Сознавайся, это же глупо. — Ничего не глупо. Какая твоя была первая любовь? — Кити! со смехом сказал Саблин. Дверь открылась, и Саблин очутился в объятиях старого философа. «О, здравствуй, здравствуй, дружище», — говорил Мацнев. «И не сердись, милый Саша. Мы живем в такие дни, когда приходится изучать Пинкертона, чтобы не попасть в просак. Мацнев прочно заложил дверь на крюк, надел цепочку, повернул ключ и сказал. «А так-то ладно. Все в сборе». «Что это за квартира?» — спросил Саблин. «Это певица Моргенштерн. Помнишь, Гриценкинской пассии? Так ее нет, и прислуги нет. Мы одни». Он провел саблина в небольшую, кокетливо убранную гостиную, где с серьезными лицами сидели Репнин и Гриценко. В гостиной был полумрак. Единственная зажженная лампа была накрыта темно-лиловым шелковым абажуром с желтыми кружевами по краям и бросала свет только на стол. Обменявшись незначительными фразами о здоровье, о службе, все силе. Приступим, — сказал Гриценко, обращаясь к князю Репнину. — Александр Николаевич, — сказал Репнин. Мы пригласили тебя, чтобы вместе поговорить, посоветоваться, обсудить одно очень щекотливое и очень тяжелое дело, которое надо сделать во имя спасения России и государя. Согласен ли ты заранее быть с нами? Доверяешь ли ты нам, своим старым полковым товарищам? Я вам, безусловно, верю. Я знаю, что вы не пойдете против государя-императора, как и я никогда ему не изменю. Спасибо, Саша, — сказал Мацнев. «Тебе известен последний приказ государя армии и флоту?» — сказал Репнин. «Я читал его третьего дня полкам своего корпуса, и он был покрыт восторженными криками «Ура!» За этим приказом, как логическое его последствие, должно было последовать распоряжение об удалении, может быть, даже о заточении Распутина и удалении отдела императрицы Александры Федоровны», — продолжал тихим голосом князь Репнин. Этого не последовало. Это другой вопрос, насколько основательно обвинение императрицы в сношениях с немцами. Это отлично, знаю что это неправда. Немка по происхождению, императрица была англичанка по воспитанию, и немцев, и особенно Вильгельма, которого считает виновником войны, ненавидит. Но чем нелепее клевета, тем охотнее ей верит народ. Ты знаешь речь Милюкова в Думе 1 ноября? Она полна безобразной клеветы. Но она захватила широкие массы народа, и ее надо парализовать. Народ волнуется. Мы накануне революции. Работают партии. Умеренные партии хотят дворцового переворота. Темные силы подняли голову и хотят разрушения самого престола. Революция, смута, беспорядки нужны нашим врагам, потому что тогда Германия надеется выйти победительницей в борьбе с нами. Смута нужна и нашим союзникам, потому что нынче русский народ и армия исполнят приказ своего государя. Проливы будут наши, и наступит золотой век Российской империи. Славянские ручьи сольются в Русское море, домашний спор славян между собой будет окончен. Англия не хочет этого допустить. Я имею сведения, что страсти народные разжигаются английским золотом. Мы, господа, накануне ужасных событий И мы должны помочь государю и сделать за него то, чего он не решился сделать. Мы должны удалить Распутина». «Как же это сделать?» — спросил Саблин. «Убить». Еле слышно проговорил князь Репнин. «Уже все подготовлено. Эту миссию взяли на себя». Князь Репнин нагнулся к уху Саблина и прошептал ему несколько слов. «Не может этого быть!» — воскликнул Саблин. «Нет, господа, оставьте! Оставьте их! Это безумие! Никогда эти руки не обогрятся кровью! Они не смогут, просто физически не смогут убить!» Саблин вспомнил свои ночные беседы с Верцинским. возвыситься или унизиться до убийства, может, не всякий. И нам это не дано!» Саблин вспомнил рассуждение Верцинского о пяти пудах человеческого мяса, который куда-то надо девать, иначе она начнет вонять, разлагаться. И он не мог себе представить, как те лица, которых назвал Репнин, это сделают. Один молодой человек, бледный, болезненный, вдумчивый, красивый, родственник государя, с тонкими пальцами бледных, изящных рук, слабый физически, другой, аристократ, талантливый человек ума и сердца. Третьего Саблин мало знал. Истерический кайкун, писатель, политик, трибун, но никогда не убийца. Саблин высказал свои соображения. «Неужели, — закончил он свою сильную горячую речь, — вы не могли найти наемного убийцу?» «Милый Саша», — сказал Мацнев, — «все обдумано, тут не годится наемный убийца». «Э, что?» «Два раза пробовали, и ничего не выходило. Ты пойми, Саша, это бесовская сила. И с бесом бороться могут только те люди, которые не боятся его бесовских чар, для которых он только грязный, трусливый мужик». Ах, они не смогут, не сумеют убить человека, хотя бы и гада. Не так, господа, это просто. А потом, куда девать труп? Ведь его нельзя оставить, из него святого сделают, мощи приготовят. — Нет, господа, да и как же это? Где? Он ведь тоже не такой простак, чтобы пойти в засаду. Его охраняет тайная полиция. — Нет, господа, боюсь, что только хуже будет. Беда, коль пироги начнет печь сапожник. — Все организовано, — сказал Репнин. «Мы трое просим четвертым тебя. Должны быть в резерве на случай, если понадобится помощь, или надо будет заметать следы. Можем мы рассчитывать на тебя? Да или нет?» «Князь Павел Иванович, а подумали вы о том, что убийство Распутина может стать первым шагом к революции? И кто же его сделает? Кто пойдет против своего государя?» «Поздно, Саша», — грустно сказал Гриценко. «Поздно, да и выхода не видим». Пойдешь ты с нами? Ну, конечно. Уже ли я вас выдам? Когда? Где? Что я должен сделать? Завтра ночью. Он обещал приехать в дом на мойке, где ему обещано свидание с одной дамой света, которой он давно домогается. Там и будет все сделано. Мы должны дежурить здесь. О, Господи, какая грязь! воскликнул Сабрин. Сводничество, западня, обманы, убийства!» Да, милый Саша. «Политика — некрасивая штука», — сказал Мацниф, морщась. «Но Распутин не человек, которого можно вызвать на дуэль и ухлопать из пистолета, подставив ему свой бог с благородной отвагой. То, что убийство будет совершено этими людьми, поднимет их в глазах народа, оправдает убийство в глазах государя и поможет совершить следующий шаг — удалить отдел императрицу. А если все выйдет наоборот, Ах, господа, господа, не за свое дело мы взялись. Какие бы цели ни были, способы некрасивы, а мы созданы для красивых дел!» — воскликнул Саблин. «Александр Николаевич», — настойчиво сказал князь Репнин, «мы долго думали. Иного выхода нет. Теперь не такое время, чтобы плыть по течению. До завтра. В это же время и здесь. Постучать и общий пароль «Месть».